Послесловие. Думаю, дойдя до сюда, вы уже догадываетесь, что я хочу рассказать про существование пятой части в цикле Нити судьбы. История будет про Элеона. Скорее всего, к этому моменту мы уже начали готовить рукопись к изданию, потому что она, как и история про его, давно написана и ждала своего часа. Знаю, что многие были расстроены участью Элеона во второй части, но его судьбу я знала еще в самом начале, и было очень сложно годами держать язык за зубами. Я выдержала, но это был самый долгой и сложно хранимый секрет за все время. Местами я разбрасывала подсказки, которые можно заметить при повторном прослушивании. У Элеона непростой путь, и пока мы смотрели как Кай, Кассия, его и Пандея, Справляются с навалившимися трудностями, Элеон в тайне проходил свою сюжетную ветку. Уверена, что у вас много вопросов, но дождитесь пятой части. Там вы найдете все ответы. Жду не дождусь его возвращения.